Отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга. Сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна. Огромной, одна на весь белый свет казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой запах дотлевающих в самоваре углей. И слова возникали, как бы сами собой, без усилий. Память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от матеры до от самих себя отворачивали редко. Так одно по одному на разные лады и толкли. На этот раз должно было икаться Петрухе. Начали с него. Клава Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там, при деле, занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить. А Петрухе она дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухи платят. и платит вроде неплохо, он не жалуется. «Сытый, пьяный и нос в табаке», — будто хвалился он Клавке. И верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах. Катерина... Примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухи того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом. Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он на самом деле последнюю голову потерял? Как он, а после того в глаза людям хочет смотреть? Как он по земле ходить хочет, ой, ой, ой! Днем Дарья и сама, возмущаясь Петрухой, поддакивала. Нашел все ж таки по себе работенку, а то никак не мог сыскать. Ну так жекчи не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички и шо папиросу запалил и грейся. Куды тебе с добром!» на деревня большая, версты натрия, однако, что растянулась. Там ему, работенки, хватит». Но Катерина не успокаивалась. И вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитание сказала «Че ты расстаналась? Че ты себя так маешь?» Не знала ты ли чё ли, какой он есть, твой Петруха, а ли только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты разве не видала, сколь их там было? Скажи им хлеб убирать, али избы жекчи, кто на поле-то останется. Заладила страм, страм, не он, так другой бы сжег. «Свято место пусто не бывает! Прости, Господи! Пущай другой! Пущай другой! Он-то по что? Он на себя до смерти славушку надел. Ему не отмыть ее будет. А на что ему отмывать? Он и с ей проживет не хуже других еще и шо хвалиться будет. Ты, объем, Катерина, сильно не печалься». «Ты об себе печалься!» «А вон чё! Эта работёнка кончится, другая такая же найдётся!» «Так я мать ему или не мать! Ведь он и он на меня позор кладёт! И в меня будут пальцем тыкать!» «Не присбирывай! Кто в тебя будет пальцем тыкать? Кому ты нужна?» «То тебя не знают! Ты сколько жить собралась?» Сто годов лечали. Ли? Может, поехать туды? Не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. «Очурать его? Сказать, что ты делаешь? Дарья с удовольствием подхватила. Поезжай, поезжай, погляди, чьи избы лучче горят подволошинские, али материнские. Он тебе заради праздничка, что ты приехала две, а то и все три за раз запали. ох, хорошо будет видать. А после нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утрись подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. А чурай его. Че это он чужие избы ждет? Ежели свои шо, не все, погорели. Ох, Катерина, по что мы с тобой такие простофили? Жили, жили, и нисколько ума не нажили, Что дети малые, что мы, ну!» И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет,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 А туды и на меня, глядишь, такой же от топчан бы в лес. Я б его утром будила. Вставай, Петруха, вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пущай бы он на меня ругался. Пущай, хэш ч я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что на путь он стал.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 Мягче некуда. Нет, правда. Когда нечем, я его выгораживать не стану, а тут правда. У нас тёлка была. Не доглядишь, ежели весь хлебушка ей скормит. Режет на ломти, солью сластит, и ей. Она уж его знала. Подойдет вечером под ворота и кричит, кричит. Это она его зовет. Я отгоню, она со двора зайдет и тошней того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть. Съест, а не успокоится, надо, чтоб он вышел. А он даст, сам самом деле уйдет. И раньше корова была. Увидят, что она мое сено подчистила, тайком от меня я не ругалась. И шо ей кинет, тоже подкармливал. А сколь этих щенков перетаскал, где он их только подбирал. Особливо, ежели не трезвый, но обязательно щенка под пазухой тащит. У нас одно время четыре, однако, что собаки собралось. Я населась на их кричать. Каждый кусок надо бросить, а их кусков-то на себя не хватало.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 Ты обь подумала? Она мне про корову толкует. Коровы уж сто годов живых нету! Я и говорю, сказать Катерине было нечего. Голос ее без твердости и надежды звучал пусто. И ежели бы он куды пристроился, дали бы и угол...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 Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним, внучонка бы дождаться, нянчиться. — Ой, не говори, Сима! — Простонала Катерина, не смея и надеяться на такое счастье. — Не говори! — У меня тоже от дочери помощи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда голову преклонить».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 — Какого тебе еще старичка, невеста ты, прости господи, на семьдесят семь дырок? И из каждой песок сыпется. Что ты у старичка делать будешь? Сима обиженно молчала. — Ну, на что он тебе? — По какую холеру он тебе потребовался? — добивалась Дарья. — По что ты нам не скажешь? — Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего.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 Вошла бы в дом, никто не пожалел бы, мне много, даря сильно не надо. В мои годы люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг возле дружки старость принять. И колька бы рос. У меня об кольке забота, я об чем попала не мечтаю, а на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы, и сготовила. «Годися! Годися! А ежели тебе мечтать не о чем, чё ж, не наши кукованье! Дети в люди вышли, не отказывают, это нам на сирую голову! Не все же плакать! И песенку старичку бы спела! А славный старик бы попался, и песенку бы спела!» он бы послушал теперь замолчала отступив дарья смущенная полузабытым словом мечтать Сими ли его говорить Дарье ли его слушать мечтают в девичестве приготовляясь к жизни ничего они еще толком не зная а как Почал тебя, мужик, да обзавелась семьей, остается только надеяться. Но и надежды с каждым годом все меньше. И она тает, как снег, пока не истает совсем, впитавшись в землю. И вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся из-под земли воспоминания. Ну так, Сима! Что с нее взять? В мечтание ударилась. Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть некуда. Все места заняты, а летать крылышки не те. Хош, Сима, да мимо, вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и будет не иначе. Но размышляя об этом, Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что неч, <кх> что ничего ей Дарья от завтрашнего дня не надо. Не то, что мечтать куда там, не то, что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло.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 крест на крест складывали на груди лапки. Стало еще светлей и неспокойней. Вышла в окно луна. Все бренчало и бренчало жестяным голосом одуревшая собака. Прямо в уши вонзался этот навредный лай, чтобы перебить в себе какое-то давящее.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 Полограды было залито ярким и полным лунным светом. Деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде. Полограды лежало в тяжелой сплошной тени от амбаров. Как вареный, вздрогнув, подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима.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 «Вы со мной говорили, а ли не вы? Полезу назад». «Но? И кто с тобой говорил?» — спросила Катерина. «Мы? Нет? Кто вас разберет? По голосу, на вроде вы, а по словам, какие-то молоденькие». «Ох, чё сейчас Настасья наша спит, не спит? Может, так же вот лежит, нас поминает?» Она ведь не знает, что мы теперь в одной избе ночуем. Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала посмотреть и на ее, побалакать с ей. Лежала бы тут у нас и Настасья. О ты, кому не я? Никого более не надо. Ей-то поди -ка есть о чем порассказать. Столь насмотрелась. Чай за всю жизнь не видовала, за себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы слушать. Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее, отдышавшись, отозвалась оттуда о себе. Ох, свежий человек поглядел бы. И вправду, баба-яга, ни кожи, ни рожи. А хуже и того злиться стало. Вот это совсем нехорошо. Я раньше на вроде не злая была. А по теперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать. Дали, ходу нету. Чё злиться? Они делают, как хотят. ну и пущай. О, не, хозяев. Ихное время настало. Схоронить меня поди-ка схоронят, Поверх земли не бросят, А боли мне ничего и не надо. Так, нет я девки, говорю. Девки, не зная, хорошо ли соглашаться, Отмолчались. Уснули, чё ли? Ну, спите, когда уснули. Скоро, однако, что... Рассветать зачнёт. А рассветёт, белый день выйдет, и шо потопчемся? Оно, может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем люди говорят твоему сердцу болеть. Только по что оно так болит? Хорошо, ежели по одном болит. Поправить можно. А ежели...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 Разве можно без покаяния? Ох, да спи. Спи. Утром солнышко придет, оно тебе много чего скажет. Заради солнышка, когда боли ничего бы и не было, можно жить.